Глава 33. Как болгарин из НКВД разгромил троцкистов в Париже. Знакомство с Мартином Борманом. В начале 1930-х годов в небольшом пансионе под Веной останавливаются два человека. Знакомится. Один – партийный функционер, в рвущийся к власти НСДАП национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Его зовут Мартин Борман. Второй – Борис Афанасьев. Выдает себя за студента, изучающего философию, и пребывает в стране с турецким паспортом. На самом деле он советский разведчик болгарского происхождения, направлен в Германию из Москвы. Именно в этот период гпу получает первые сведения о будущей правой руке Гитлера. Мы не знаем, что именно писал о Бормане советский разведчик Афанасьев, но этот его контакт не получил развития. Неужели советские спецслужбы недооценили информацию Афанасьева о Бормане? Много лет спустя Павел Судоплатов, один из асов советской разведки, отметил в своих воспоминаниях. Когда Борман был еще простым функционером нацистской партии, наш нелегальный разведчик Болгарин по происхождению Борис Афанасьев поддерживал с ним полезное знакомство в Вене. Как бы то ни было, в 1941 году в НКВД вспоминают об этом полезном знакомстве. За несколько дней до нападения Германии на СССР Афанасьев был отправлен в Берлин с конкретной задачей – восстановить контакты с Мартином Борманом изучить множество предупреждающих сигналов Кремлю о готовящейся гитлеровской агрессии. Однако через несколько дней началась война, и Борис Афанасьев не смог встретиться со своим давним знакомым из Венского пансиона. Из-за чрезвычайной ситуации он был интернирован в Турцию, а оттуда вернулся в Москву. Кто этот таинственный болгарин? Кем же был Борис Афанасьев? Его болгарское имя – Борис Мануилов Атанасов. Родился в многодетной семье Писаря в портовом городе Ломе в 1902 году. В 16 лет стал членом рабочего молодежного союза Болгарии. Атанасов активно участвует в военно-политических событиях в стране, что приводит к кратковременному заключению под стражу – по подозрению в организации покушения на министра просвещения Болгарии. По примеру старшего брата, Борис в 1922 году вступает в БКП – Болгарскую коммунистическую партию. В том же году товарищи по партии помогают ему выехать в Советскую Россию по документам белогвардейца, эмигрировавшего в Болгарию. В Москве его принимают на факультет общественных наук в Академию коммунистического воспитания. В 1923 году он становится членом РКПБ. По завершению учебы в 1926 году Бориса направляют по распределению в Краснопресненский районный комитет партии, заместителем заведующего агитационно-пропагандистским кабинетом. Через полгода московский горком отправляет его на работу научным сотрудником Коммунистического университета имени Якова Свердлова. Там он заканчивает аспирантуру и остается преподавателем. Читает студентам курс истории партии, при этом занимается пропагандистской работой на крупнейших промышленных предприятиях Москвы по заданию Московского комитета РКПБ. К началу 1930-х, Борис Афанасьев уже не Атанасов, один из самых часто приглашаемых лекторов, специализирующихся на истории партии. В 1930 году Афанасьев читает курс лекций в Центральной школе ОГПУ. Там он привлекает внимание сотрудников ЧК, и в марте 1932 года Афанасьева приглашают на работу в иностранный отдел ОГПУ. В том же году его направляют на нелегальную работу в Вену. Там он проводит 4 года и в 1934 году становится свидетелем кровавых событий, когда произошло убийство федерального канцлера Австрии Дольфуса, активно сопротивлявшегося назревающему аншлюсу. Проникновение в гнездо троцкистов в Париже. В марте 1936 года Афанасьева направляют в Париж руководителем нелегальной группы, которой ставится задача проникнуть в троцкистскую организацию, действующую на территории Франции. Борис Афанасьев получает псевдоним «Гамма», он работает с агентом «Тюльпаном», под этим прозвищем скрывался советский разведчик Марк Зборовский, внедренный в ближайшее окружение Льва Седова сына Троцкого. Афанасьев с конца 1936 по конец 1938 года проводит ряд успешных спецопераций. Тюльпан Зборовский завоевывает доверие Седова и становится его личным секретарем. Он отвечает за личную почту Седова, хранит часть архива Троцкого у себя дома. Все это время Зборовский докладывает о деятельности троцкистов Афанасьеву а тот в Москве. Согласно истории российской внешней разведки, том 3 под редакцией Евгения Примакова, Афанасьев проделал бесценную работу, сумев изъять и передать в НКВД архив Льва Седова, а также материалы по организации Троцкистского 4 интернационала. Документы содержат переписку о работе организации в Советском Союзе и Европе. Среди них зашифрованная переписка Седова с Троцким, информация о встречах с представителями нелегальных троцкистских групп, приехавших из СССР, включая секретные письма и телеграммы. Среди документов были списки адреса лиц в СССР и других странах, которые сотрудничали с организацией Троцкого, планы действий, записи разговоров. Архив содержал бесценный список адресов нелегальной переписки с активистами-трацкистами во всех странах. Попадание архивов в руки НКВД наносит удар по троцкистскому движению. Москва смогла внедрить своих агентов в его ячейки в СССР и в Европе. НКВД был известен каждый их шаг. Так под руководством Бориса Афанасьева в Париже была разбита троцкистская организация. Это скомпрометировало троцкизм, подорвало авторитет его лидеров и ударило по значительной части его сторонников. Ликвидация невозвращенца Рейса У Фанасьева было еще одно важное задание. Он должен был ликвидировать невозвращенца, деятеля ЧК ОГПУ НКВД, разведчика Игнатия Рейса, настоящее имя Натан Порецкий. Рейс был из верных делу Ленина кадров, которых Сталин начал «чистить» в кавычках в конце 1930-х. Когда в 1937 году Рейс получил приказ вернуться в Москву, он знал, что его ждет. Рейс направил в ЦК ВКПБ письмо, в котором, в частности, отметил. «Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда 16...»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 Наши дороги расходятся. Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. Затем рейс скрылся со своей семьей в Швейцарии. Через месяц туда прибыли Борис Афанасьев с Виктором Правдиным, настоящее имя Ролан Аббя, задачей которых было ликвидировать предателя. По версии Павла Судоплатова, на тот момент исполняющего обязанности руководителя иностранного отдела НКВД, Борис Афанасьев и Виктор Правдин подсели к рейсу за столик в маленьком ресторанчике в пригороде Лозанны и имитировали ссору с рейсом. Затем выманили его на улицу и, силой посадив в машину, увезли за город, где он и был расстрелян. Казнь была исполнена лично Афанасьевым. Швейцарская криминальная полиция обнаружила тело рейса с 12 пулями. Похищение белого генерала Миллера Борису Афанасьеву удалось организовать похищение генерала-лейтенанта Евгения Миллера из Парижа и отправку его в Москву. Миллер был руководителем белого движения на севере России в 1919-1920 годах главнокомандующим вооруженными силами, действовавшими против Красной армии на Северном фронте. С 1920 года он жил в Париже и являлся непримиримым противником большевистской власти. НКВД распорядился нейтрализовать его. Известны две версии этой спецоперации. По первой, 22 сентября 1937 года, Миллера заманили на конспиративную квартиру Афанасьева в Париже, усыпили хлороформом и в деревянном ящике доставили на теплоход Марии Ульянова, который стоял на причале в Гавре, после чего вывезли за пределы Франции. По другой, более экстравагантной, люди Афанасьева, переодетые во французских полицейских, остановили Миллера на улице, посадили в «полицейский» в кавычках автомобиль, там его напоили и переодели в капитанскую форму. В порту Гавра французские пограничники смеялись на двусмерть пьяным русским капитаном которого ввели несколько моряков к советскому теплоходу Марии ульянова Когда Миллер протрезвел, судно уже было в открытом море, на пути в СССР. Миллер был убит в тюрьме НКВД 11 мая 1939 года. «Белые пятна в биографии и литературная старость» в кавычках Эти спецоперации Бориса Афанасьева получили огласку, а про остальные можно только догадываться так как во время его активной работы за границей с конца 1920-х до конца 1930-х годов в его деятельности были, конечно, белые пятна, о которых знают лишь архивы НКВД. В 1938 году Афанасьев возвращается в СССР. Там он узнает, что его брат Атанас Атанасов также мигрировавший в Советский Союз из Болгарии, был арестован в Свердловске по подозрению в контрреволюционной деятельности. Борис Афанасьев лично поручился за брата перед всемогущим в то время наркомом внутренних дел Николаем Ежовым, и брат был освобожден. С 1939 года, По 1940 год Афанасьев занимает пост особого уполномоченного при начальнике особого отдела НКВД, уже при Берии. Его повысили до заместителя начальника этого отдела, а в марте 1941 года он был назначен начальником отдела первого управления внешней разведки НКГБ СССР. В июне 1941 года, незадолго до вторжения фашистской Германии в СССР, Афанасьева командирует в Берлин для налаживания контактов с лидерами административной верхушки Третьего рейха. В первую очередь особый отдел НКГБ интересовала возможность доступа к рейхсляйтеру НСДАП Мартину Борману. Однако после нападения на СССР в начале июля Бориса Афанасьева интернируют и отправляют в Турцию, а оттуда депортируют в Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны Афанасьев становится правой рукой Павла Судоплатова. В 1947 году его увольняют из органов внешней разведки в связи с утратой доверия. С февраля 1948 года По март 1953 года Афанасьев работает в издательстве иностранной литературы. После смерти Сталина Борис Афанасьев был вновь привлечен на короткое время к работе в разведке. Лаврентий Берия предложил Павлу Судоплатову сформировать специальный 9 девятый отдел при Министерстве внутренних дел СССР. Одним из первых, кого Судоплатов взял на работу в этот отдел, был Афанасьев. Однако Судоплатова арестовали 21 августа 1953 года в собственном кабинете. Еще раньше взяли под стражу Берию. Афанасьева, как ставленника и соратника опального начальника внешней разведки, освободили от занимаемой должности. Он устраивается внештатным лиц сотрудником в журналы «Новое время» и «Военная мысль». С 1958 по 1963 год Борис Афанасьев работал ответственным редактором франкоязычного издания «Произведения и мнения». С 1963 и до своей смерти в 1981 году является заместителем главного редактора журнала «Советская литература». Мало кто в России знает, что легендарный советский разведчик послужил одним из прототипов разведчика Николы диянова из популярнейшего болгарского телесериала «На каждом километре» конца 1960-х – начало 1970-х годов. Три эпизода буквально описывают некоторая акция афанасьева за рубежом. Некоторые его черты – также использовал писатель Богомил Райнов для образа разведчика Эмиля Боева в известном болгарском шпионском романе «Нет ничего лучше плохой погоды», который также был экранизирован в 1971 году. И напоследок любопытное откровение от самого Бориса Афанасьева-Атанасова, советского разведчика болгарского происхождения. «У меня было странное лицо» это очень помогло мне в моем ремесле я не был похож на русского для немцев я всегда был немцем, поэтому я беспрепятственно добрался до канцелярии фюрера через мартина бормана конечно но странное то что для французов я был чистым потомком галлов